Глава 5. Ранее. В глубине отделанной тисом и рисовой бумагой гардеробной лежит поддельный рюкзачок Invicta, в котором спрятана скраварка, содержащая около 2 кг смеси гексогена, также называемого RDX, и полиэтилен изобутилена. Из этого чрезвычайно стабильного матово-белого состава, известного под аббревиатурой C4 и напоминающего по консистенции пластилин, можно лепить. Его можно раздавить, намочить и даже поджечь, будучи относительно спокойным за собственную безопасность. Чего не следует делать, так это поджигать и сжимать его одновременно или нагревать до температуры 250 градусов Цельсия. Это приведет к взрыву огромной силы. С4 — мощная взрывчатка, часто используемая военными. Во время войны во Вьетнаме солдаты поджигали её, чтобы согреться, или глотали, чтобы попасть в лазарет. Изготовить её относительно просто даже в кустарной лаборатории, хотя сам процесс представляет некоторый риск. Поэтому пластид часто используется и террористами. В 2130 цифровой таймер, изначально являвшийся частью водонагревателя шведского производства, Высылает электрический импульс от четырех пальчиковых батареек к маленькой стальной капсуле. Это детонатор, содержащий 20 граммов черного пороха. Детонатор срабатывает, вызывая повышение температуры, необходимое, чтобы привести в действие бомбу. Си-4 взрывается и мгновенно распадается, выделяя газы, расширяющиеся со сверхзвуковой скоростью, а именно 8550 метров в секунду. Скороварка разлетается на куски, высвобождая раскалённую от скорости воздушную массу. Куски скороварки, щепки гардеробной, цементная пыль и раскалённый воздух накрывают сидящую возле входа пожилую пару. Мужчина буквально подбрасывает в воздух. На миг он, коснувшись бедром стола, замирает в позе распятого, затем его конечности вырывает из суставов, а щепки, осколки и пыль пронзают его насквозь. Ударная волна катится дальше и настигает его сидящую жену. Все еще погруженную в мрачные мысли, женщину с поникшей головой скручивает в позу эмбриона. Ее как бы отбрасывает назад, но с каждым мигом ее тело теряет плотность. Оно, так сказать, превращается в крошево. Фрагменты ее тела, тело ее мужа, их столика, бокалов и бутылки шардоне, содержимое которой испаряется, приумножают облако осколков. Облако накрывает парочку, справляющую годовщину за столиком позади пожилых супругов. Сперва волна ударяет жену, и в её левую глазницу вонзается десертная ложечка, а тело перелетает через стол и сшибает её мужа, который начинает вместе со стулом соскальзывать назад с загорающимся меню в руке. Но пламя ещё не успевает вспыхнуть, когда ударная волна и салат из осколков обрушивается на директора фирмы по производству микрокомпонентов и на детективный роман, который он читал. Лучевая и плечевая кости пожилой женщины, подобно копью, протыкают ему череп и грудь. Он падает назад, задевая развороченным затылком ноги молодого мужа, чьё тело продолжает лететь через зал. Волна поглощает компанию японских бизнесменов и метрдотеля. Из-за встреченных на пути препятствий и сопротивления воздуха Кинетическая энергия распределяется неровно, в связи с чем сила и направление удара оказываются неравномерными. Поэтому пятерых мужчин не просто подкидывают над землёй, а разрывают одновременно в разные стороны, словно приговорённых к четвертованию с помощью лошадей. Трое японцев лишают верхних конечностей, плоть на спине четвёртого расходится от лопаток до копчика, обнажая позвоночник. частично защищённого телами четырёх японцев, но более высокого, чем они, метр дотеля ударяет в затылок крупный, как кусок мыла обломок бетона. Обломок проходит сквозь кости и мягкие ткани и вылетает изо рта. Метр дотель валится вперёд, в то время как ударная волна, осколки и обломки достигают Токан. Стёкла разлетаются в дребезги. Часть взрывной энергии рассеивается наружу, но этого недостаточно. Осколки, обломки и раскаленная пыль продолжают нестись по залу. Они превращают в решето официанта, дожидающегося, пока диджей отпустит очередную остроту. Они продырявливают ему спину, превращая в пюре сердце, легкие печень и кишки, выходят насквозь, прошивают лицо агента, который до сих пор мучительно пытается вспомнить название фильма, и швыряют диджея и его влюбленную подружку о несущую колонну. Их все еще переплетенные руки отрывает от тел и отбрасывает в сторону четырех албанских моделей и их спутника. Вслед за тем моделей накрывает град бетонных глыб. Пылающий обломок гардероба, около пятидесяти сантиметров длиной, впивается в позвоночник одной из девушек, чуть повыше тату с парой целующихся бабочек, и выходит через пупок. Ударная волна сшибает группу, как кегли, и все пятеро, воспламенившись от трения, скользят в по полу зала. Грудина парня ломается, прогибаясь внутрь и расплющивает сердечную мышцу. Пока голова диджея всё больше запрокидывается назад, ломая шейные позвонки, тело молодого мужа вылетает из разбитого окна. Он начинает падать на дорогу в то же мгновение, когда одна из моделей, та, что собиралась отойти, чтобы снюхать очередную дорожку, врезается в другую несущую колонну, размозжив кости таза. Тем временем столешницу стола, за которым сидели модели, подкидывает вверх, она летит как 30-килограммовая тарелка фрисби. Ударные волны продолжают распространяться. Некоторые из них поражают зал ресторана, в то время как другие устремляются вниз по лестнице. Сжатый, свистящий, как поезд в тоннеле воздух всё больше накаляется. Он выдирает часть поручни перил, срывает со стен штукатурку и с грохотом врывается на нижний этаж. Бармен, что сшибает на пол С дрожащих, словно от землетрясения четвертой степени стен, валятся полки и бутылки, витрины со сладостями разбиваются, и на женщину опрокидывается кофемашина, ломая ей шесть ребер и позвонок. Взрывная волна достигает бутика. Потолочные перекрытия одного из туалетов обрушиваются, таща за собой электропроводку и вырубая электроэнергию на нижнем этаже. Падают манекены и комод, Витрины бара и бутика лопаются, осыпая стеклом припаркованные поблизости автомобили. На один из них нелегально припаркованный смарт с включённой аварийкой, владелец которого пьёт аперитив в двух шагах от машины, приземляется молодой муж. Он врезается в крышу машины всей верхней частью тела. К моменту столкновения на его лице не остаётся почти ни следа от носа, губ и век. Падает и превратившийся во фризби стол Описав дугу, тяжёлая столешница уже через несколько метров теряет едва ли не весь первоначальный динамический импульс. Стоило ей слегка задеть одну из колонн или столкнуться с очередным вихрем горячего воздуха, и она отлетела бы в сторону, не принеся никакого вреда. Но сегодня не день чудес, и фрисби беспрепятственно описывает полную траекторию. Женщина с проницательным взглядом не успевает её по-настоящему увидеть. Но позже будет убеждена, что как минимум ощутила краем глаза тень, несущуюся на неё болида. Сталешница приземляется прямо на женщину, опрокидывает её на пол и вышибает из неё воздух и сознание. Прошло 3 секунды с момента взрыва. Рёв эхом отскакивает от фасадов домов и достигает площади. Голуби взмывают в воздух, потом раздаются крики.